Глава пятнадцатая Клим Черепов в сласть выспался в сестрином доме на Перине. «Да, это тебе в канаве лежать», — первое, что задумчиво пришло Климу в голову, когда он проснулся. Но канаву Клим любил особой темной нежностью, почти мистической. Без канавы... «Нам из жизни не выбраться», — говорил он своему старому дружку Валерию, когда тот мечтал о высшем. А сестрица Ульянушка, на два года старше Клима, уже вовсю готовила ему осторожный опохмел. Муж ее, Виктор, работал, как слон на трех работах, его и редко видно было потому. Не бывал особо задумчивым и рассеянным, но Улю любил. Детишки, двое пока народились, ходили в первый класс, а теперешним летом были отправлены к бабкам на спокойствие и поправку. Черепов любил сестру как часть своего сознания, и даже больше. Но вообще привязанностей к кому-либо не терпел, ожидая бездну. Тихий даже в канаве он не позволял себе никаких медитаций или выхода по Адвайто-Виданте в четвертое вечное состояние сознания, хотя свой в кругах Марины и Артема был с этим ознакомлен. Он чудовище ждал еще более радикального, хотя уж что может быть более радикального, чем Бог, говорил Артем. Но Черепов ждал бездну, которая сотрет все, что есть. Поэтому он сдерживал себя, оставляя все свои мистические центры, да и саму душу, открытыми и втайне готовыми для прихода того, чего еще никогда не было. Но Улюшка, сама пухленькая, плоть сладкая, тем не менее была очень чутка на глубинность. Она жутела и бледнела от философии родного братца и жаловалась Тане и Артему, что, мол, у вас все ладненько, бога в самих себе ищите, а братец мой в беспредел вошел, ждет, когда все кончится. Таня смеялась и говорила, что не он один у нас беспредельный, есть еще и почище. Улюшке такая метафизическая лихость нравилась, но она по женской привычке ширила глаза и ахала. «Водки, Нини!» -ни», — объявил Черепов, когда вошел в сестрину комнату на втором этаже, где в русском духе был подготовлено похмел. «Квас, да, огурчики, да, и так далее, да, но не водка». «Ты ее совсем немножко», — осторожливо заявила сестра. «Садись и отдыхай», — умаялся, небось, в своих перелесках и каналах конца света ожидаючи. «Не конца света, а конца всего», — угрюмо ответил Черепов, поцеловал сестру в щечку за доброе утро и сел. Он готов был и подшутить над беспредельным и непостижимым. Многие таких его шуток не понимали. Понимала ли «непостижимая»? оставалось открытым. Между тем, когда он действительно входил в ожидания, все в нем менялось. Сознание, мысли исчезали, и он отдавал себе отчет в том, что на это время он переставал быть человеком. Внутри него зияло нечто иное. Это давало ему странный ужас счастья. И к тому же радовал его этот уход из рода человеческого, пусть и временный. Когда он возвращался к нему, все казалось ему нелепо вращающимся вокруг его чисто человеческого сознания. И вообще он частенько последнее время уставал быть человеком. Улюшка отлично понимала его, хотя и по-своему, но жалела, когда он особенно уставал им быть. Ласково оберегала она его и от обычных неудобств жизни. И сейчас, отрезая жирный пирог, она добавила, что он ее немного напугал своей вчерашней встречей с монструозным неизвестным, который грозился стереть с лица земли людей духа. Черепов только рассмеялся в ответ. «Не смейся, Клим», — отложив пирог, сказала Уля. «Сейчас, после реформ, маньяков гуляет по стране, видимо-невидимо. То одного бог весь за что зарежет то другого загрызут «Сатанисты копошатся. Монаха тут недавно убили». «Вся эта нечисть всегда была», — лениво ответил Клим, пододвигая к себе пирог, а потом отключенно в пространство добавил. «Уничтожить людей духа. Если это действительно человек духа, то никакие оккультные силы ничего с ним сделать не смогут. Если бы вместо этого монаха был бы, например, сергей Радонежский, ни один волос не упал бы с его головы». «А если у кого падает значит так нужно «Опущение, как говорят но ты целую лекцию прочел как будто я не знаю всего этого обиделась уля но от бог бережет да я так для уточнения эта встреча развеселила меня немного закончил клим и вдруг что то произошло и вскоре действительно началось какое т дикое веселье. Ульяна позабыла о своих страхах забраться, ибо Черепов тут же нарочно намекнул ей о своей философии, чтобы раздавить один страх другим. И поскольку его философия вызывала у Ульяны сладкую жуть, она тут же впала в некое забвение, в котором смешались и черные страхи, и великие надежды на абсолютное бытие. Глазки засияли каким-то русско-невиданным светом, А внутри них началась пляска небывалых мыслей и нежного ума. Черепов сразу уловил перемену в сестре, крякнув, выпил квас и стал читать стихи. В разброд, и не по нашей, а лунной логике, потому что Уля его вдруг стала туманно красивой, и к тому же он увидел себя в ней, хотя, как это могло сочетаться, трудно было понять. черепов и внешней и внутренней туманной красотой не блистал. Но в его необъятной, как череп вселенной, душе, ожидающей провала в бездну, могло, как всегда, все совмещаться. Где устойчивость в мире кошмара? Где правда? Кто убьет меня в следующий раз после сна и любви? И, целуя мой труп, «Вдруг расплачется в травы, и душа моя будет скорбеть, вспоминая одежды свои», — произнес он. Уля только бормотала. «Вот устойчивости-то как раз нет. Кошмар есть, а устойчивости нет». Но Черепов упорно продолжал и, наконец, дошел до такого. «Пожелай мне исчадия черного света», проходить без тревоги твоих полуснов города. Я хочу жить и жить на забытой богами планете, чтобы видеть чудовищ, отброшенных в мрак навсегда». И тут он внезапно остановился. Уля, лихая и глубинная, сразу определила. «Климушка, исчадие черного света — это как раз тот мужик, который приставал вчерась к тебе в пивной». Клим, который все-таки тоже выпил стаканчик водки, согласно кивнул головой. «Он и есть. Сколько их таких по белу свету-то шляется», задумчиво пожаловалась Уля. «А вот чудовищ, отброшенных в мрак навсегда, я тебе не советую видеть, не дай бог. Эти почище всяких исчадий будут». «Не говори так, Уля». «С весельем, переходящим в ночь», — ответил Клим. «Мы встретим этих чудовищ когда-нибудь. До смерти или после, неважно. Но главное — не обращать на них внимания и веселиться. И тогда мы поймем, что эти чудовища, может быть, лишь часть нас самих, пусть даже не самая важная часть». «Вот этим шутить нельзя», — оборвала его уля и погрозила Черепову пальчиком. И утро в золоте обычного нашего солнца закончилось для них сумасшедшим уютом, близостью душ и квасом и напоминанием об исчадии черного света.